Глава 15. В темноте Контус выглядел точно таким же, как и в тот момент, когда мы его покинули. Ничто не указывало на то, что он был захвачен. Стекла в рубке оказались целыми, отсутствовали и отметины пулевых пробоин и на ней самой, и на бортах. Они обязательно были бы видны даже сейчас. Контус выкрашен в темно-синий цвет, и в тех местах, куда в него впивались пули, на дереве остались бы светлые отметины. Мы прошли достаточно близко от него, чтобы рассмотреть все интересующие нас детали. Не выглядел он и покинутым. На противоположном от берега борту, скрытые над стройкой, о чем-то негромко переговаривались люди. «Дима, подожди где-нибудь не на виду, я на него поднимусь», — предложил Трофим. «Вряд ли меня признают в отличие от тебя, да и вообще ночью все кошки серы». «Что скажешь?» Скажу, что раньше им владели знакомые, тем же токарем поинтересуюсь, это ведь его бывшая посудина. Получалось не слишком убедительно. Не для меня, а для тех, кто находился на борту контуса. И я с сомнением пожал плечами. Если что-то пойдет не так, успею за борт выпрыгнуть, успокоил меня Трофим. Ждать его пришлось недолго, всего-то пару минут. У нашего кораблика теперь новые хозяева, сообщил он. Из тех. «Из тех, кто прибыл непонятно откуда и с которыми у меня произошел конфликт. Именно так следовало его понимать». «Ну что, к Кириллу?» — спросил Трофим. «К нему самому. Кстати, сколько их?» «Двоих видел. Возможно, и внизу кто-то есть». «Не хотелось оставаться без Контуса, но и прибыли мы сюда совсем не для того, чтобы постараться его вернуть. Будь Демьян с нами, стоило бы об этом подумать. Но не сейчас». Народ в Радужном еще не спал, в окнах домов горел свет, а по улицам сновали прохожие, да и рано еще отходить ко сну. Не северные широты, когда в летнее время темнеет ближе к полуночи, а небо начинает светлеть после двух-трех часов темноты. Если вообще темнеет, во всяком случае на земле. Дом Кирилла Петровича находился неподалеку от поселковой площади, но и не на самом ее краю, что в нашем положении было удобно, к нему мы и направились. Вышагивали все так же неспешно, даже не пытаясь строить из себя лазутчиков ниндзя, прокравшихся в замок к враждебному сигуну. Я размышлял над тем, что зря не поинтересовался у Демьяна, где живет Ирина, его знакомая, которая, по его собственным словам, и в постели огонь, и стряпать мастериться и вообще таких женщин одна на миллион. Ирина почти наверняка должна знать о его судьбе, и тогда не пришлось бы идти к Кириллу, что создавало определенный риск. Смотри-ка. «А кабак-то у них функционирует», — сказал Трофим. «А как же военное положение?» — пошутил он. Музыку из разряда попсы мы услышали давно, разве что до поры не могли определить, откуда она доносится. «Весело там у них. Не дать не взять салон Дикого Запада», — резюмировал мой спутник после того, как из дверей вылетел какой-то тип, которому явно придали ускорение мощным пинком или не менее могучим ударом кулака. Тип этот распластался на земле, некоторое время полежал на ней, широко разбросав руки, как будто обнимая и набираясь от нее сил, встал сначала на четыреньки, затем на ноги и побрел, шатаясь обратно к входу. «Стороной обойдем», — предложил я. «Неизвестно, какие у них тут порядки. Возможно, внутри сейчас начнется стрельба в духе тех же салунов, и нам подобное совсем ни к чему». «Обойдем. Главное, чтобы Кирюха внутри не оказался». «Жди потом, пока он нагуляется». «Не думаю. Кирилл человек семейный, у него трое детей, он со всех сторон положительный, сам рассказывал, так что вряд ли». Я оказался прав. Кирилл Петрович находился дома, вернее, возле него. Сидя на лавочке, он вел с кем-то неспешную беседу. Ждать, пока они закончат, пришлось довольно долго. Наконец человек попрощался и пошел прочь, а сам Терехин направился к входу в дом. «Трофим, окликни его». Если Кирилл признает мой голос, непонятно, какая у него будет реакция. Заслышав его, не рванет ли он внутрь не захлопнет ли дверь, еще и палить начнет, привлекая внимание. Ему есть от чего опасаться встречи со мной. «Кирилл Петрович», — позвал Трофим, — «можно тебя на минуточку?» Когда Кирилл признал того, кто пожелал с ним пообщаться ночной порой, его лицо стремительно побледнело. Он даже попытался сбежать, но лишь болезненно вскрикнул. Вероятно, Трофим перестарался, откнув ему в ребра ствол пистолета чересчур сильно. «Так, — Кирилл Петрович, — сказал я, — тебе ничего не угрожает. Несколько вопросов, и ты свободен. Давай-ка отойдем в сторонку». Кирилл явно не желал ни разговаривать, ни тем более отходить куда-то в темноту. Трофиму пришлось волочь его под руку, по-прежнему прижимая к боку оружие. Вот здесь нам будет хорошо общаться, объявил я, когда мы отошли на пару десятков шагов. Густые заросли, к тому же огромный валун, который прикроет нам спины на всякий случай. Кирилл, меня интересует немногое. Что случилось с Демьяном? Это тот, который был на контусе. Ну и общая обстановка. Чем, например, занимаются чужаки? Все они ушли, ушла только часть из них или вообще все остались? Давай начнем с Демьяна. Он у них. Куда торопливее, чем следовало бы, начал рассказывать тот. Еще и голос его подводил. «Живой?» — это главное. «Да, Абвер сказал, что ты обязательно за ним пожалуешь». А «Абвер?» Насколько помню, так называлась разведка в Третьем Рейхе. «Эти же больше на карателей, похожи, а они были в другом ведомстве. Тот, с которым у тебя был конфликт на площади, такое впечатление, что у него с головой не все в порядке». Сам внимание обратил. С другой стороны, вряд ли кто может назвать в этом мире хотя бы одного, у которого с ней был бы полный порядок. Вот и я не могу. У каждого есть причина, по которой он сюда и угодил. И находится она именно в голове, вернее, в мозгах. В какой именно их части, это и славе профу неведомо. Еще он сказал, что обязательно тебе кишки выпустит. Мог бы выпустить, уже бы выпустил. Еще там, на площади. Как поймали Демьяна? Здесь, на берегу? Нет, перехватили уже ближе к Лиману. У них там, оказывается, свои люди были. Может, тогда знаешь, почему он отсюда попытался уйти? Наверное, предупредил его кто-нибудь, когда у вас на площади все началось. Сам к такому же мнению склоняюсь. Дело без стрельбы обошлось. Но кто именно? Если это была Ирина, Демьян прав. Замечательная женщина. Поинтересоваться ею самой? Кирилла с его языком лучше не спрашивать. Заподозрит, и ничем хорошим для Ирины это не кончится. И все же следует попытаться. Кто именно его предупредил? Вот этого я точно не знаю, развел руками он. Так, об этом все, теперь другое. Где держит Демьяна? У них там лагерь разбит, махнул Кирилл рукой, указывая направление. В нем и держит, наверное? Почему, наверное? Убедиться, что ты за ним не придешь, и зачем он им тогда нужен? И торопливо добавил. Это не я придумал разговор слышал. Сколько их? Человек 25-30. Я чуть не выругался. Мог бы и поточнее. Разница в пять человек существенна, особенно когда нас самих всего четверо, если не считать Леру, но я ее точно считать не буду. Чем они сейчас занимаются, следят за тем, чтобы никто в запретную зону не лез? И это тоже, но только параллельно. «Как я понял, их основная задача — обнаружить портал. Или порталы?» «Еще одна неожиданность, которых и без того за сегодняшний день хватало. Остается только надеяться, что она последняя». «Порталы куда?» — не дрогнув ни одним мускулом на лице спросил я. «На землю, конечно же, куда еще? Не на вокзал же». Тон Кирилла не понравился Трофиму, и он снова вдавил ствол пистолета ему в бок. «И правильно сделал, смотри-ка, расхрабрился». Того и гляди, подначивать начнет. И что, они действительно существуют? Разное говорят. Кто-то убежден, что да, кто-то не верит категорически. Ну а сам что? Я где-то посередине, и верить хочется, и доказательств нет. Вот и я именно там, посередине. А что вообще о них говорят? Появляются они с непонятной периодичностью и без всякой привязки к местности, то на одном острове, то на другом. Если войти в один из них, сразу окажешься на земле. Причем некоторые утверждают, вернешься ровно в то мгновение, когда сюда угодил, и память о пребывании здесь сотрется. Но это уже, по моему мнению, лютый бред. Откуда можно узнать такие подробности? Другие говорят, портал это есть, но никуда они не ведут, а растворяют. Третий, что все дело в испарениях и, как следствие, галлюцинациях. Да ты мои собственные мысли вслух озвучил. Но факт остается фактом, исчезают иной раз люди, как тот же токарь, — продолжил Кирилл. — А сам ты когда-нибудь пробовал их найти? — Было дело. И, опережая мой следующий вопрос, сказал, ничего похожего даже не видел. А вот испарение однажды надышался вдоволь, только мне не земля пригрезилась. А что именно? К делу напрямую не относится, но интересно же. — Птицы стал, — с легким смущением признался Кирилл Петрович. Лечу где-то там высоко, указал он движением головы на небо, и внизу все рассматриваю. Вижу все, вплоть до того, как всякие букашки по траве ползают. Благо на его дождь с ветром пошел и разогнал всю хмарь. Иначе мог бы там и остаться, случалось такое. Хотя и это не значит, будто порталов нет, закончил он. Слышал я от гудрона подобное, только там их всех страх обуял, да такой, что с места боялись сдвинуться. И тоже ветер помог, но без дождя. Пора было закругляться, ничего нового не узнал, и вряд ли узнаю, проговорим мы с ним хоть полночи. Последний вопрос. «Кирилл, в тот домик, который отдал нам с Лерой, люди обвера приходили. Откуда он о нем узнал?» Мой собеседник отвел глаза. «Понимаешь, Дмитрий, у меня есть семья, дети, я о них думал. Это правильно, думать о близких» заботиться о семье, растить детей, воспитывать их и так далее, неправильно от них отказываться и думать только о себе. Но почти наверняка ты выложил больше того, о чем у тебя спрашивали, и думал ты тогда не о детях, а о собственной шкуре. Верю. Пошли, Трофим, человеку еще детей спать укладывать. Уже отойдя от дома Кирилла достаточно далеко, Трофим спросил. Почему ты не сказал ему, чтобы он молчал о нашей встрече? «Побежит сейчас вперед нас, Абвера, предупреждать». А смысл? Либо побежит, либо нет. Проще было голову отрезать, но жалко, у него же семья. Трофим внимательно посмотрел на меня и неожиданно мягко сказал. «Дима, успокойся». Я действительно был зол. На все сразу, в том числе и на себя. Такое бывает со всеми без исключения, приступы немотивированной ярости. Хотя, если хорошенько в себе покопаться, мотивы найдутся обязательно. Но копаться в себе совсем не хотелось, мне даже была приятна эта злость. Чему тоже должны быть причины, и их тоже не хотелось знать. Куда идем? На лагерь взглянуть. И, опережая следующий вероятный вопрос, Трофима добавил. Если все сложится удачно, мы и вдвоем справимся. Если же нет, нам и остальные не помощники. «И дело совсем не в Валерии, вернее, не в том, что ее пришлось бы бросить одну. За себя, я уверен, за Трофима тоже, смотрю на него, ни одного лишнего движения, и под ногой ничего не скрипнет и даже не зашуршит. Ни малыш, ни Паша так не могут. Они не увольни, но до Трофима им так же далеко, как Лере до них самих. Что же касается самого меня, в себе я уверен тоже». Когда только попал в этот мир, и мы практически сразу же отправились в дальний путь, я все время с завистью посматривал на своих спутников. Но как же у них получается? Как? И веточка под ними не хрустнет, и опасности они замечают куда прежде меня. А вечером, когда мы останавливались на ночлег после бесконечного дня ходьбы в жаркой духоте через буйную растительность джунглей, все они выглядели куда свежее меня». Затем состоялась моя совсем незапланированная и весьма продолжительная прогулка в гордом одиночестве по дикой природе. Умение ходить бесшумно, а также другие приобретенные навыки, куда смотреть, как смотреть или даже принюхиваться, стали едва ли не единственным условием того, чтобы сохранить себе жизнь. Лишняя суета пропала тоже в угоду экономии энергии, которую необходимо было растянуть на долгий световой день и которой зачастую катастрофически не хватало в связи с тем, что ночью не удалось толком выспаться. «Вдвоем это разумно», — кивнул Трофим. «Только давай возьмем левее, ближе к предгорью. Там заросли тянутся до той самой поры, когда скалы прямо в море не уходят. Лагерь из них будет виден как на ладони. Именно так я и собирался поступить». Чуть позже, когда минуем окраину Радужного, но, судя по всему, ему виднее, по той самой причине, что здесь он бывал уже дважды. Но никто его в поселке не признал, да и знакомых в Радужном у него нет. Нетрудно и догадаться, бывал он здесь по каким-то таким делам, о которых расспрашивать не стоит. «Веди», — только и сказал я. «Если бы мы не держались вплотную, наверняка бы потерялись, настолько мало шума при ходьбе издавал каждый из нас». Трофим поднялся на невысокий холм, и мне невольно пришлось проследовать за ним. Мы едва вышли за пределы поселка, и до лагеря чужаков оставалось еще порядочно. Кирилл не солгал. Лагерь был расположен посреди пляжа, ближе к берегу, где едва просматривались силуэты тех посудин, на которых наши враги сюда и прибыли. Лагерь был хорошо освещен костром в центре его и даже электричеством. «Как думаешь, где у них расположена охрана?» «Вон там и там», — не задумываясь, ответил я. «Во всяком случае, сам бы выставил ее именно в тех местах. Понятно, что в лагере она тоже имеется, но чтобы обезопасить к нему подступы, следовало бы выставить еще парочку секретов. Один на холмике, подобном нашему, невдалеке от берега моря, или на соседнем, их парочка. Само море и пустошь до самого Радужного должны просматриваться с них замечательно». И второй — в тех самых зарослях, что тянутся вдоль отвесной стены скал. Именно из них мы с Трофимом и замыслили прокрасться в сам лагерь. Вот и я так считаю, что именно там. Точнее, почти уверен. Думаю, в зеленке не больше двух человек. Резать людей приходилось? Резать нет. И не начинай. Уверяю тебя, ничего увлекательного в этом занятии нет. К тому же в крови испачкаться можно. «Ладно, попробуем обойтись без резни, а там как получится». Тут бы ему со значением потрясти пистолетом с глушителем. Но он этого делать не стал. Мы крались бесшумно, как тени, зачастую ползком, старательно прислушиваясь к звукам ночи. Тщетно. Те, кто должен был здесь затаиться, не выдавали себя ничем. Когда я уже был полностью уверен в том, что никакого секрета в кустах не выставлено и мы зря теряем время, все получило объяснение. Крови было много, целая лужа, липкой, и еще не успевшей застыть. Сам того не желая, я извозюкался в ней так, что было страшно даже представить, на что теперь похожа моя одежда. «Где-то поблизости должен был оказаться и тот, из которого она вытекла, и я его нашел, еще и умудрился угодить рукой в его развороченное от уха до уха горло. Вскоре отыскался и второй. Его отправили на тот свет куда более аккуратным способом, небольшая ранка в районе левой ключицы. Точно не хищники, нащупав ее, убедился я, хотя прежде были сомнения. Трофим появился настолько бесшумно, что мне едва удалось одержать палец на спусковом крючке револьвера. «Что тут?» – прошептал он. «Оба», – так же шепотом ответил я и предупредил. «В крови не испачкайся, ее тут полно». «Поздно», – он едва слышно выругался. «Кто-то здесь уже работает, под горячую руку бы к ним не попасть». Я и сам опасался того же. Возможно, они совсем не враги, но кто сейчас будет разбирать? Не свой? Добро пожаловать к тем двоим, которых мы только что обнаружили. «Уходим». Мы начали удаляться от лагеря так же осторожно, как и приближались к нему, даже еще осторожней. «Стоп!» — схватил я Трофима за руку. В промежутке между двумя островками заросли промелькнули силуэты нескольких человек, и я не мог не признать этих людей, пусть даже видел всего несколько мгновений. Это были именно они, люди грека во главе с ним самим. Но откуда они тут взялись и зачем? «Ты их увидел?» — спросил Трофим, когда мы вновь заняли место на вершине того же холма. — Да. — А откуда такая реакция? — Согласен, повел себя как сопливый мальчишка, хватать за руки начал. Самому сейчас стыдно. — По-моему, я их признал. — И кто же они? — продолжал допытываться Трофим. — Люди Грека. — Ну, эти парни по мелочам не работают. Значит, они здесь либо от Якова, либо от его партнеров. «Оперативно, кстати, не так уж и много времени прошло». «Да что-то особой радости у тебя не наблюдаю». Утверждение прозвучало как будто бы индифферентно, но понять подоплеку можно без всяких усилий. Если Трофиму известно, кто я, знает он и о том, что раньше был с ними в одной команде и перестал быть. «Поверь на слово, мы случайно расстались, но с тех пор прошло достаточно много времени, так что все могло измениться» в том числе произойти и самые невероятные. Они каким-то образом узнали, что мне удалось остаться в живых от того же Якова, и теперь у них заказ на мою голову. Он, судя по увиденному, работенка попутная». «Логично. И все же я рискну. Рискну к ним подойти. Не сейчас, конечно же, позже». «Тебе решать», — только я ответил он. «Наши действия...» У меня создалось стойкое впечатление, что Трофим, и в этом нет никакого сомнения, куда более опытный в подобных делах, во время нашего ночного рейда не направляет меня, а лишь изредка слегка корректирует в случае необходимости, что означало, пока его устраивает все. Позиция удобная, ждем здесь. В случае необходимости поможем или прикроем, но до поры до времени просто ждем здесь. Нисколько не сомневаюсь, что у Грека есть тщательно разработанный план. Все роли расписаны и предусмотрены варианты неожиданного развития событий. Среди тех, кого мне удалось увидеть, не было Светланы и Яниса. Со Светой все понятно, никто бы ее сюда не взял, но что касается Яниса, я уверен, он где-то здесь, неподалеку, со своей снайперской винтовкой Драгунова и при необходимости прикроет штурмовиков. Или диверсантов, черт его знает, что задумал Грек. Так вот, наверняка в планах Грека не предусмотрено наше с Трофимом появление. Вмешайся мы, и ему придется импровизировать на ходу, что может выйти всем боком. Да и поздно к тому же. Они должны находиться у самого лагеря, так что лучшим для всех решением будет ждать. Согласен с тобой. Трофим, вот еще что. Как ты смотришь, если мы на время обменяемся оружием? «Я тебе его и так дам», — сказал он, протягивая пистолет с привинченным к нему глушителем. «Ты меня не понял. Поменять твой карабин на мою биннельку. Дистанция не для ружья». «Тоже легко». Ждать начала развития событий пришлось не менее часа. Я все опасался, что люди Абвера попытаются поменять секрет в кустах, а когда обнаружится, что менять уже некого, поднимется переполох. Хотя, зная Грека, беспокоился на всякий случай. И вот у самого берега полыхнуло, а через некоторое время оттуда донесся грохот. Грек уничтожил лоханки, на которых сюда прибыла Абвер со своими людьми. Это означало одно — сейчас начнется уничтожение самих пассажиров. Так и случилось. Когда среди палаток лагеря заметались хорошо подсвеченные все еще горевшим электрическим светом фигуры, выстрелы загремели один за другим. Мне удавалось определить каждого стрелка — Вот эти принадлежат Греку и Гудрону, у них одинаковые немецкие карабины. Короткие с отсечкой на три патрона очереди из автомата Гриши Сноудена. Баханье ружья Ланкастера с нарезкой — это слава, проф, тоже не спутать ни с чем. А чуть в стороне и ближе к горам щелкала СВД Яниса. Фигурки падали, кто-то сразу замертво, кто-то пытался ползти, спасаясь от губительного огня невидимых стрелков. Я и сам успел внести в разгром скромную лепту, разрядив почти 20 зарядные обоймы карабина. В кого-то попал, в кого-то явно промазал, все-таки было далековато, к тому же мне не хватало освещения. Электрический свет в лагере погас, догорающий костер тоже светил недолго, догадались затушить его. Стрельбу мне пришлось прекратить, и цели не разобрать, и еще не хотелось случайно угодить в кого-нибудь из женщин. Они в лагере присутствовали точно, Непришлые, явно гости из Радужного. Их смех, порой откровенно нетрезвый, мы с Трофимом отчетливо слышали, когда подобрались к лагерю достаточно близко. Стрельба Грека и его людей тоже изрядно поутихла, пусть и не совсем. Изредка с их стороны раздавался одиночный хлопок или короткая очередь. Теперь, когда обе стороны находились в почти равных условиях, в темноте, тактика Грека изменилась, обнаружив цель, Один из его людей делал прицельный выстрел и быстро менял позицию, ведь вспышка в ночи демаскирует стрелка. Другие старались засечь врага по ответной вспышке, после чего пытались его убить. Затем меняли позицию сами, благо густых зарослей для укрытия здесь хватало с избытком. Тактика беспроигрышная и единственный в ней изъян. Тот самый нелепый случай в виде шальной пули, выпущенный наугад. С вершины холма, где мы с Трофимом находились, разглядеть все подробности не представлялось возможным. Но я точно знал, что именно так все и происходит. Через некоторое время случилось то, чего Грек и добивался. Его противник перестал отвечать. Ткань палаток, защита от пуль никудышная, а другой в лагере при всем желании отыскать невозможно. Теперь оставалось дождаться рассвета. «Абвер может попытаться уйти в радужное», — поделился своими соображениями я. Нарывок! Сомнительно не согласился со мной Трофим, мы же ясно дали понять, что и с этой стороны их ждет прием. То-то он несколько раз пальнул по лагерю из моего бинелли, хотя дистанция явно была не для ружья. И потом греку нужно лишь немного сдвинуться по зарослям ближе к нам, чтобы пресечь такую попытку в корне. Если они еще не там. Лодки Абверс из жены, так что им только вплавь остается, на свой страх и риск. «Купальный сезон здесь ждать еще долго. Сам от Кирилла слышал. Зажали мы их, и никуда они теперь отсюда не денутся». Я с ним согласился. Время от времени я поглядывал в сторону Радужного, откуда гипотетически могла прийти подмога, чтобы вовремя дать знать о ней греку своей пальбой, после чего уйти в заросли, а если понадобится и в горы. И еще я гадал о судьбе Демьяна». Откровенно говоря, в связи со всей этой ночной суматохой о его существовании я на некоторое время успел забыть. Жив ли он? Вполне возможно, его убили сразу же, как только началась стрельба. Но что в этом случае могли сделать мы? Чем помочь? Еще я размышлял о том, чем для меня обернется встреча с греком. Теперь, когда их разыскал. Вернее, они меня нашли. Ну, почти разыскал. Или почти нашли. Сомнительно, конечно, чтобы они взяли на меня заказ. Не те это люди. Но теперь многое может измениться. А самое главное, мне придется сделать выбор. Отправиться вместе с ним или продолжать делать то, для чего сюда и прибыл. С другой стороны, сам Грек и другие тоже страстно мечтают вернуться на Землю. Недаром же они хотели отправиться к пику вероятности. Возможно, их заинтересует мое предложение попытаться найти портал или вместе убедиться в том, что его не существует, чтобы избавиться от лишних иллюзий. И еще я думала о Светлане. Как бы то ни было, нас с ней связывает нечто большее, чем просто дружба. Ситуация может оказаться не слишком для меня приятной, придется оправдываться и перед ней, и перед Лерой. Хотя, наверное, нет, только перед Валерией. Светлане я ничего не обещал и ни в чем ей не клялся, но если Света полезет ко мне целоваться на глазах у Леры, Неизвестно, как отреагирует та, которую люблю по-настоящему. Или мне кажется, или все на самом деле так происходит из-за большей продолжительности суток, но рассвет на этой планете длится куда дольше, чем на Земле. Сутки здесь определенно длиннее, и их продолжительность даже мне при желании удастся установить. Чего там сложного? Воткнул палку, сделал отметку, когда тень от нее самое короткое засек по часам, которые показывают земное время, и жди следующего полудня. Разница покажет, насколько местные сутки длиннее. Наверное, покажет. Но в любом случае они определенно отличаются от земных. Наконец, рассвело полностью. И теперь, при свете дня, хорошо было видно, что в лагере нет ни малейшего шевеления. Трупы... А их хватало достаточно, лежали в полной неподвижности, что и не мудрено, и совсем неудивительно. Но не было видно и тех, кто все еще жив. «Нормально их проредили», — заметил Трофим. «Я 17 насчитал». «Самому мне удалось обнаружить на одного меньше, но это ничего не меняло. Единственное, что можно было сказать точно, половина или даже чуть больше валяются мертвыми на песке». Кирилл не смог ответить, сколько их именно. Сказал лишь... Человек двадцать пять, тридцать. Так сколько же их осталось в живых? Четырнадцать, если их три десятка, и отнять те, чьи тела удалось насчитать мне. Восемь, если их двадцать и принять во внимание подсчет Трофима. А если больше тридцати? Это важно, ведь даже один, единственный, несет в себе потенциальную угрозу. Оставалось только надеяться, что у грека куда более точные данные. И по-прежнему ждать. «Это кто из них такой смелый?» Трофим наблюдал за лагерем при помощи пашиного монокуляра. «Признаешь его?» — протянул он прибор мне. «Боря Гудрон» — практически сразу ответил я, едва только приложил его к глазам. Заодно окончательно убедился, нападение на лагерь — работа именно грека. Гудрон шел к лагерю расслабленной походкой, небрежно размахивая клочком белой ткани. Маленьким таким клочком, не больше носового платка. И я с тревогой наблюдал за тем, как он подходит к лагерю все ближе. Понятно, что его подстраховывают, и все же риск получить пулю у него велик. Я на миг задумался, смог бы вот так, как он. И честно признался, не знаю, а вот он может. Трофим не пытался вернуть себе монокуляр, и я продолжал пристально рассматривать лагерь. Существовала крохотная надежда подстраховать Гудрона с другой стороны. И света теперь достаточно, и карабину Трофима с отличным боем, я успел убедиться. А Гудрон меж тем все шел и шел, пока наконец не остановился на краю лагеря. Он начал что-то говорить, и я невольно улыбнулся. Язык у него острый, как бритва. Ситуация не совсем подходящая, но с него останется извить в любой. Вскоре из палаток начали появляться люди Абвера, и одним из последних вышел он сам. Без оружия, с руками на затылке, они собирались рядом с гудроном, затем дружно уселись на колени, держа руки все там же. «Сколько их осталось?» «Семь человек», — ответил я, возвращая монокуляр. «По крайней мере тех, кто может передвигаться самостоятельно. Должны же среди них быть раненые». «Пошли и мы?» «Какой смысл оставаться здесь? К гудрону уже присоединились Слава, Гриша, Янис и сам Грек». «Гриша так вообще по-хозяйски в лагере что-то осматривает, и по-прежнему неизвестна судьба Демьяна. Сколько я не пытался разглядеть его самого или его тело, так ничего и не увидел». «Пойдем», — согласился Трофим, первым поднимаясь на ноги. Мы неспешно побрели в сторону лагеря и успели пройти треть расстояния, когда Трофим удивленно сказал «Смотри-ка, что...» «Из зарослей слева от нас показались три человека». Нет, опасения они вызывать не могли, но само их появление стало для нас полнейшей неожиданностью. Зато пришло понимание, попытайся, Люди Абвера, уйти в Радужный, у нас с Трофимом была бы неплохая подмога. «Этих не знаю», — сказал я. «Я тоже их прежде не видел. Так, Дима, может мне ускориться? Предупредить всех, чтобы они тебя настоящим именем не называли? К чему тебе это?» «Думаю, сами догадаются». Они признали меня издалека, чем угодно готов поклясться, но не проявляют к моей персоне особого интереса, который в несколько иной ситуации непременно имел бы место. И это означает, что когда мы с ними встретимся, никто не кинется ко мне, заров во все горло. «Теоретик, так ты, оказывается, жив, бродяга, черт бы тебя побрал! Мы думали, что ты уже ласты отбросил!» Или что-нибудь в том же духе. Я оказался прав. На мой приветственный взмах рукой И Грек, и все остальные отреагировали примерно таким же образом. Как будто встретились знакомые друг другу люди, которые вместе выполнили работу. Мы обменялись репликами, в которых тоже все было по делу. Грек поблагодарил за неожиданную помощь и переключился на разговор с теми троими, появление которых из зарослей стало для нас с Трофимом полнейшей неожиданностью. Демьяна в лагере не оказалась. Ни среди живых, ни среди мертвых. Я прямиком направился к обверу тот даже стоя на коленях умудрялся среди остальных пленных выделяться своей, как выразился бы Борис Гудрон с его тюремным прошлым, борзостью. «Демьян где?» «Этот рыжий, что ли? Рыб кормит, где же еще? Жаль, что не в твоей компании!» Сам Гудрон, стоявший неподалеку, слушал наш разговор с интересом, но молчал. Некоторое время безмолствовал и я, совершенно не представляя, что делать дальше. Абвер мог как солгать, так и сказать правду. И о чем теперь его спрашивать? Потребовать дать слово, что Демьян мертвый? Глупо. Настоять на том, чтобы он указал, где именно лежит труп Демьяна. Так он просто ткнёт пальцем в сторону моря и заявит «Где-то там!» И снова я буду выглядеть не менее смешно. От всей души приложиться к его физиономии подошвой Берца, чтобы стереть с нее ухмылку, чего мне страстно хотелось. Он пленный, к тому же не мой. Тогда-то к нам и подошел Трофим, который считал иначе. «Дима, что это ты с ним так ласково?» «Не заслуживает он того!» После чего сделал то, на что я не решился, пнул Лабвера, заставив его завалиться на бок. Затем продолжил. «Ты вот что! Веди себя скромнее!» «Представлял бы что-нибудь из себя, отстреливался бы до последнего патрона, а так...» Трофим презрительно сплюнул. Гудрон посмотрел на него с интересом. Быстро же они сойдутся, если им вместе работать придется. Они очень похожи, и дело совсем не во внешности, подумал я, отыскивая взглядом самого испуганного на вид бандита. Отойдем в сторону, поговорить надо. Он тоже должен знать о том, что произошло с Демьяном. Когда мы проходили мимо Грека, тот разговаривал с теми тремя, которые появились на сцене позже всех остальных. «Часика через два должны прибыть». И непременно для меня добавил, потому что его собеседники наверняка должны были знать это и сами. Из-за манита. Пусть они решают, что с ними делать. Мои люди не каратели и свою работу сделали полностью. После рассказа того, которого я за шиворот отвел в сторону, мне захотелось вернуться и хорошенько приложить Абвера уже самому. Воспользовавшись суматохой, Демьян умудрился сбежать. Абвер солгал, заявив о том, что отправил его кормить рыб.